Глава семнадцатая. Интерлюдия одиннадцатая. «Скажи честно, мне стоит бросить пыть?» «Ты вчера забивал весь дом, а потом обосрался во сне». «Люся, ты просто ответь, я не понимаю твоих намеков». Солнце било в окна. Оно отражалось от портретов на стене и пускало в глаза зайчики. Высвечивало в лучах миллиарды мельчайших пылинок, напоминая, что и ты — такая же простая пылинка. Смертен и убог. Только вот тут, за низким журнальным столиком в глубине кабинета, можно было от него спрятаться. Гарольд Эдвард стасон, 37-й президент Соединенных Штатов Америки, закрылся в том самом овальном кабинете и совершал крайне необычные для себя действия. Наливал в большой, толстого стекла, граненый стакан русской водки. Кидал туда кубик льда и болтал это, пока лед наполовину не растаивал. Потом, перекрестившись, выпивал, шумно крякал, как обычный деревенский мужик в заснеженном селе на Рязанщине, и начинал все сначала. Думал о чем-то при этом? Нет. Просто нажирался. Второй раз в жизни. Первый был после провальных выборов 1948 года. Стассон тогда добивался выдвижения в президенты на Республиканском национальном съезде начала, он легко собрал под свои знамена значительную долю делегатов в первых двух турах голосования Конвенции, а вот дальше, во время республиканских праймериз предшествовавших съезду, он участвовал в дебатах с Дьюи, первых, показанных по телевидению, хоть и в записи, дебатах между кандидатами в президенты. Веха, но никакой гордости это не добавляло. Проиграл. Вспоминал Стассон, когда прижимала, как вот сейчас, свой самый правильный поступок в жизни. Он ушел тогда с поста губернатора Миннесоты, чтобы служить в ВМС США во время Второй мировой войны, став помощником старого быка, знаменитого адмирала Хелси. Он служил своей стране, наводил в мире порядок. Все четко, никакой закулисной возни никакой политики. На следующих выборах в 1952 году Стассон снова добивался выдвижения в президенты на Республиканском национальном съезде, но, вовремя оценив шансы на победу, помог Дуайту Эйзенхауэру, переключив свою поддержку на него, за что и получил после должность в администрации. В 1964 году вновь попробовал, и опять неудачно. Последние 12 лет неудачно для него заканчивались все выборы. Он безуспешно боролся за должности губернатора Пенсильвании, мэра Филадельфии, сенатора США, губернатора Миннесоты. И тут, неожиданно, попал в струю и оказался президентом. Кто и когда признается, что именно его действия привели страну к катастрофе? Конечно же, это все проклятый еврей Киссинджер. Да и министр обороны, какой он в задницу министра Все слил не смогли справиться с грязными китайцами. Окружили его придурки, насоветовали всякой хрени, а он, такой белый и пушистый, повелся. Решил, что, сбросив пару бомб на Китай и разрушив их предприятия по производству ядерного оружия, он вдохнет в нацию новые силы, вернет Америке уверенность в себя. Надорвались. Может, если бы не бомба на Кюсю, все бы и завершилось более-менее гладко. Да нет, чего уж. Корейцы северные ломанулись, Вьетнам резко активизировался, Куба. Голландцы нож в спину вогнали, а последняя выходка Хирохита повергла всю страну, и его в том числе, просто в ступор. Это как представить, что идет драка в школе, а в момент, когда больше всего нужна помощь, парень из твоего класса, который секунду назад стоял с тобой плечом к плечу, вдруг ни с того ни с сего достает из кармана кастет «И бьёт тебя в висок!» Сотня тысяч убитых, да даже не убитых, а растерзанных людей. В основном гражданские. Женщины, дети. Как такое возможно? Гарольд налил остатки водки в стакан и потянулся за льдом. Но ведёрко оказалось пустым. Только плавал в холодной воде одинокий полурастаявший кубик. И пальцы вдруг перестали слушаться. Никак не могли его ухватить. Вот точно как его удача всегда ускользает. Он, победив на выборах, думал «всё», ухватил за хвост эту птицу, мать её. Нет, она опять упорхнула. И не просто упорхнула. Она побилась в его руках и с перепугу обгадила всего. С головы до ног. Вот сидит и обтекает. Весь в жидком, вонючем, птичьем дерьме а вокруг стоят люди, показывают на него пальцем и гогочут. Мерзкие твари. Особенно этот поляк, этот чертов славянин, такой же ублюдок, как и все коми. Приходил час назад Маске. Сообщил, что они собрали достаточно голосов, чтобы запустить процедуру импичмента. Сволочи. Ублюдки. Набросились на раненого льва. Этот недомерок, что ему в пуп дышат, еще и намекал. Как только эта процедура закончится, так начнется другая. По препровождению его, Стассона, на электрический стул. «Вы там приготовьте десяток долларов, чтобы заплатить за электричество И ржет. Остроумный. И банч, ублюдок-черномазый, чтобы ему в воду самая горячая сковородка досталась. Номер выкинул. «Ладно, сам помер. Хоть очень и не вовремя» так еще практически успокоившуюся страну опять втравил в гражданскую войну. в «Ублюдки! Все вокруг ублюдки! Чтоб сдохли все!» Кубик, наконец, удалось поймать, но в стакан он его не бросил, сразу в рот сунул и запил последним большим глотком водки. Потом, через пару минут, его вывернуло прямо на журнальный столик и на ковер. Досталось чуть-чуть и знаменитому резному резолюту. А потом Тридцать седьмой президент Соединенных Штатов Америки, человек безупречной репутации, примерный семьянин и набожный христианин повалился мордой лица в собственную блевотину на столике и захрапел, пуская носом пузыри. Событие тринадцатое. «Мы реально делаем Россию чище?» «Вы это русские националисты?» «Нет, мы — это таджикские дворники!» «С такой вот хренью я столкнулся в Казахстане». Казахи — треть населения республики, а представительство их в Верховном и других советах — почти две трети. Кое где так и три четверти. Масса школ, где преобладают русскоязычные ученики, имеет директоров казахов. В партийных органах действует негласное правило, чтобы принять в коммуниста одного русского, или украинца, или немца. Нужно сначала принять трех, а иногда и четырех казахов. Руководители сплошь русскоязычных областей, казахи. Во всех министерствах неграмотные работники, которые заслуживают своих должностей, а казахи. Вы как хотите, товарищи, а я начал с этим борьбу. Это уже не развитие национальных республик называется, а геноцид русскоязычных людей, будь то русские, украинцы или белорусы, и немцы для Казахстана». «Сейчас, считая тех немцев, что перебрались уже из РСФСР и других республик, немцев лишь в два раза меньше, чем казахов. А в ЦК их нет, в министерствах нет, в Верховном Совете один. Да и тот Геринг уже не немец, а символ». Тишков оглядел насупившихся супившихся кремлевских старцев. Почти наполовину обновилось политбюро, но стало от этого только старше. Косыгин пропихнул туда парочку реликтов другой геологической эпохи. «Конечно, это еще не тот дурдом, что в реальной истории наступил в восьмидесятых, когда самому молодому было за семьдесят, но и сейчас сплошь пенсионеры. Разве вот они с семичастным чуть выбиваются из разряда оксакалов-соксаулов?» в этом с водой не выплесните ли ребенка? Нужно готовить национальные кадры. А если они менее образованные, то им и не пробиться будет». Первым отреагировал Кирилл Трофимович Мазуров первый заместитель председателя Совета Министров СССР. Вообще сейчас Политбюро выглядело следующим образом. Первый — Николай Викторович Подгорный, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Второй — Алексей Николаевич Косыгин, председатель Совета Министров СССР. Третий — Геннадий Иванович Воронов, председатель Совета Министров РСФСР. Четвертый — Николай Константинович Байбаков, Курировал промышленность, капитальное строительство, транспорт и связь. Пятый. Александр Николаевич Шелепин, генеральный секретарь ЦК КПСС. Шестой. Владимир Ефимович Семичастный, первый секретарь ЦК КП Украины. Седьмой. Кирилл Трофимович Мазуров, первый заместитель председателя Совета министров СССР. Восьмой. Георгий Максимилианович Маленков, председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Девятый. Георгий Карпович Ценёв, председатель КГБ. Десятый. Андрей Антонович Гречко, министр обороны. Одиннадцатый. Пётр Миронович Тишков, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. «Более того, товарищи!» — не отреагировал Пётр. «Я считаю, что нужно все эти цифры проверить и по другим республикам. Уверен, в некоторых мы получим ещё более страшную картину». «Уж прям страшную! Все советские люди!» Опять Мазуров. «Я повторюсь, это самый настоящий геноцид русского народа. Казалось бы, само по себе это еще ни о чем не говорит. Мы ведь здесь с вами понимаем, что членство в Верховном Совете или Советах других рангов, не считая городских и сельских, это больше почетная должность, чем на самом деле участие во властной структуре. И это, между прочим, очень плохо. Нужно из этих людей создавать комиссии по роду их деятельности и заставлять работать обобщать передовой опыт, рубиться щенушами, которые его не внедряют. Да много есть дел, где можно их силы приложить. Главное, чтобы это был не знатный чабан с тремя классами церковно-приходской школы, а на самом деле грамотный специалист. Я у себя ввел ценс на занятие должности в совете любого уровня. Это законченное высшее образование. Вернемся, однако, к дискриминации русских и других народов». «Геноцид, наверное, и вправду больно громкое слово. Извините, накипело. Воевал там со своими националистами. Такого Кунаев развел, что иногда волосы на... <кх> Понятно, не на голове, дыбом встают. Нужно дать команду руководителям республик. Эту практику пресечь. И на ноябрьские праздники назначить перевыборы всех советов. А с министерскими и прочими управленческими постами дать три месяца на наведение порядка и назначить на начало января тотальную проверку. Если наше распоряжение не будет выполнено, то руководство республики заменить на русскоязычное, а по нацкадрам устроить тотальную проверку. Если не справляется, то снимать с должности без права занимать руководящие посты впредь. Дворников всегда не хватает». «Ну ты, Петр Миронович, и наговорил. Не боишься, что мы получим всякие акции протеста и демонстрации? А то и прямые бунты». Подгорный недовольно помотал головой. «Конечно, получим. Особенно в Прибалтике. В Эстонии ведь тоже картина лишь чуть лучше, чем в Казахстане. Коренного населения? Нет, не коренного, а национального. Лишь чуть больше половины. Там та же самая дискриминация русскоязычных. Махровая». «И зачем же нам выступления по всей территории СССР?» Подгорный развел руками. «Действительно, Петр Миронович, вы объясните, с трудом доходит». Опять Мазуров. «У нас ведь у каждого гражданина равные права. Может, какой закон приняли русских и украинцев с белорусами гнобить? Что немцев по-всякому притеснять кучу законов приняли, это я знаю. Так может, и по-русским есть? Я недавно в Политбюро. Не ознакомили еще?» «Нет никакого закона». Шелепин чуть прихлопнул рукой. Все одновременно заговорили. «Чем у тебя-то, товарищ Тишков, эксперимент закончился?» «И чем?» снимали переизбрали, и прямой дорогой идем к коммунизму, не нарушая ленинских принципов». «Лихо закрутил, ха!» — хохотнул скучающий гречка «Его это мало касалось. В армии особо не смотрят на национальности, разве что в военкоматах. Ну, по крайней мере, с высоты министерского поста никаких перегибов не видно. А чего в казармах делается, так то...» «А что там у тебя за война с эстонцами?» «Шелепин как-то пропустил, что ли, тот случай?» тоже предлагаю взять на вооружение. Нужно разбить республики на пары, примерно равные по населению, и обменивать выпускников, заканчивающих гуманитарные вузы и всякие консерватории с филармониями и прочими цирками и щуками со щепками между этими двумя республиками с обязательным обеспечением квартиры молодого специалиста в течение года. Зачем? Это же понятно. «Любое недовольство националистического характера всегда исходит от интеллигенции и студентов. Если интеллигенцию в Эстонии за 10-15 лет заменить на грузинскую, а за следующие 10 — на молдавскую, то национализма в республике практически не будет». «Петро!» — одобрительно кивнул Ценев. «А почему только гуманитарных вузов?» «А инженеру не до национализма. Ему нужно план гнать, изобретать, науку двигать». Везде всегда волну начинают гнать всякие писатели и прочие, ну и студенты соответствующих вузов. Еще нужно подумать, как нам другие обмены организовать. Скажем, третикурсников всех гуманитарных вузов Эстонии отправить в Белоруссию, а белорусских — в Эстонию. Через год поменять назад. Уверен, что часть переженится с местными, и на одну интернациональную семью будет больше, а следовательно, на два националиста меньше. «А вот обеспечение квартирами». Байбаков о своем. Ему тянуть. Ну, во-первых, мы так обязаны обеспечить молодого специалиста квартирой. Сейчас срок три года. Так давайте сократим. Это нужное сокращение. Молодые специалисты будут закрепляться на местах. И кроме всего, это резко поднимет вверх престиж инженера и учителя. Ну, в общем, человека, закончившего вуз. У нас сейчас явный перекос. Закончил парень институт. Распределили его в КБ. Стал он получать 100 рублей, а его друг экзамены завалил, два года отслужил, а потом еще за три получил пятый разряд токаря или сталевара и гребет зарплату в три раза больше. Потому что тупой и не сдал экзамены. Встречаются они, и троечник над инженером издевается. Нищета! «Стоп-стоп, тормози, Петр Миронович, засунь шашку в ножные Ишь, размахался». «Все правильно говоришь, но давай мухи отдельно, котлеты отдельно. Собрались решать национальный вопрос, вот его и будем», — поднял руку Косыгин. «Согласен», — Шелепин встал. «Все у тебя, товарищ Тишков?» «Все, товарищ Шелепин». «Ну вы, петухи, угомонитесь, товарищ!» «Еще услышу, ругаться начну», — встал Маленков. Шелепин губы поджал и, потупившись, спросил. — Вы что-то хотите добавить, Георгий Максимилианович? — Хочу. Я процентов эдох на восемьдесят с Петром согласен. Он только молодой и глупый по этой причине. Ничего, повзрослеет. Есть, как он сам выражается, ход конем. Нужно довести ситуацию с национальными кадрами сначала до абсурда, а уж потом делать то, что Петр предлагает. — Поясните, Георгий Максимилианович. Косыгин вытащил ручку из кармашка и раскрыл блокнот. Нужно создать в нас республиках нас районы. Поясню. Если в деревне, или городе, или области преобладают ненациональные жители, то все руководящие должности должны там заниматься лицами именно доминантной национальности. Какого черта Донецк, Луганск, Одесса, Николаев должны по-украински говорить? И руководителями украинцы должны. Рен, пусть русские руководят. Я вообще склонен предложить подумать о пересмотре границы республик. Тогда, когда создавали, это было оправдано. Теперь другое время. Никакого отношения Одесса к Украине не имеет Так половину меня заберете. Стал приподниматься семичастный. Да хоть две трети. Ты с националистами во львовь порядок наведи. Жди, я на днях туда с тотальной проверкой нагряну. С Сыневым Георгием Карповичем. Устроим там тебе геноцид. «Хорошо, Георгий Максимилианович. Принимается ваше предложение». Шелепин решил свернуть, а то мало ли еще до чего Старая Гвардия договорится. «Вы тогда со своим комитетом все документы и подготовите». «Ясное дело. Инициатива имеет инициатора. Только мне помощь не помешает». «Кто-то конкретно? Георгий Максимилианович? Опять Тишков?» надул губы Шелепин. «Пётр-то? Нет!» Он хоть и не полный кретин, но в делах национальности профан. Правда, вот в этот раз правильно вопрос поставил. Ну, вопрос-то мы все можем задавать. Ответ нужны. А мне нужны Микоян, Шепилов и Каганович». «Ого, вся сталинская гвардия. ну с Микояном не вижу проблем. Анастас Иванович — член ЦК, забирайте его в свой комитет. А Шепилов, он в Киргизии?» «Нет, Александр Николаевич, он сейчас работает археографом в Главном архивном управлении при Совмине СССР». «Его нужно вводить в ЦК?» а карана Посмотрим, не потерял ли Дмитрий Трофимович хватку. Больше десяти лет прошло». «А Каганович? Он чем сейчас занимается?» «Он сейчас у нас персональный пенсионер союзного значения и считается высланным в Калинин, но живет на самом деле в Москве». «Леонид Ильич на это самоуправство Лазаря Моисеевича рукой махнул. Забрасывает мое ведомство прошениями о восстановлении в партии. Я с ним на днях виделся. Рвется в бой!» — усмехнулся Маленков. «Хорошо, забирайте этого. Да и на самом деле нужно его в партии восстановить. Только в репрессии не скатитесь». Шелепин устало махнул рукой. «Ну вот и славно!» — поднялся Косыгин. «С играми закончили!» На повестке дня есть и гораздо более серьезный вопрос. Китай. На кого мы будем ставить?